Звёзды были повсюду. Мерцающая пыль ядра галактики, мутные саваны туманностей, узоры созвездий, никогда и никем не названных, ибо никого и никогда не было в этой точке вселенной. Томи и Кей по-прежнему держались за руки. не лишняя предосторожность, учитывая, что Серафимы не комплектовались реактивными двигателями. На что он надеялся, Томми? Откуда я знаю? Ваше мышление сходно. Ты неплохо угадывал его поступки. Раньше, Кей. Я же не видел Бога. Кислородных ресурсов в броне должно было хватить на 5 часов. Томми, вероятно, чуть дольше. Но гораздо сильнее Кей беспокоил перегрев. Вряд ли броня могла эффективно охлаждаться в вакууме. Кей, наши передатчики работают на гиперволне. Но ну, не на радиоволнах же. Если включить их на полную мощность. Кей с минуту обдумывал вопрос. Хорошая аппаратура уловит сигнал за полтора-два световых года. Что говорить? Томми, если даже какой-то идиот решит нас спасать, ему потребуется время на взятие пелинга, подготовку корабля, а потом пара суток на полёт. Но я сомневаюсь, что в двух световых от нас могут быть люди. Но Артур, на что ты надеялся? Каждый может ошибиться. Дач, мы невредимыми вышли из гипера. Кей сдался. Выведи панель управления. на лицевой щиток. Потом переключись на работу с передатчиком. Томми медленно поднял руку, осторожно касаясь снаружи лицевого щитка. В тяжёлой броне так до сих пор и не удалось добиться простоты управления. Сделал. Там должен быть символ просьбы о помощи. Протянутая вверх кисть. Активируй его. Вот и всё. Но я ничего не слышу. Сигнал идёт на другой частоте. Если кто-то есть поблизости, он уже тебя услышал. Сейкер, наверное, могла бы сразу назвать шансы на спасение. Исчезающие малые шансы. Кей не хотел считать. Последние часы его жизни оказались не самыми плохими. Без боли и позора и даже не в одиночестве. А Томи останется жив. у него, а там. Наверное, он уже не нуждается в его опеке. Если повезёт, то парень сумеет затеряться среди жителей той планеты, где оживёт. Кей, если так получится, что нас не спасут. Говори. Я постараюсь всё сделать за тебя. Спорить было бесполезно. Ладно. Только попытайся найти Артура. Я найду. Он плыл среди звёзд, телохранитель категории S, не состоявшийся лингвист, лейтенант, который был Корю. Жизнь уходила с каждым вздохом, с каждой калорией тепла, которую не удавалось отвести броне. Он задохнётся воздухом, удушливым от жара собственного тела. В отделениях Атана сотрут матрицу его сознания. И 100 килограммов плоти, в 100 килограммах брони станут пылью меж сияющих звёзд. Есть ли что-то там за темнотой, в которую он так часто нырял, чтобы проснуться на холодном столе репликатора? Кей надеялся, что нет. Он был виновен по всем законам и придуманным имперiei, и установленным им для самого себя. Боги не смеются над людьми. Они просто их не замечают. Можно спорить с судьбой, отвергать законы, презирать мироздание, но рано или поздно всё кончится так бесконечной пустотой, холодной постелью, лучом в спину. Он шёл к Богу, чтобы задать единственный вопрос: зачем? Зачем творился мир, где добро неотделимо от зла? Где нельзя прожить день, не причинив новой боли? Зачем дана линия грёз, которая породит миллиарды ещё более страшных миров? И в чём тогда справедливость, если каждый сумеет встать на вершину пирамиды, стать вечным императором собственных снов, безжалостным и неуязвимым, подобным Грейю, который когда-то был простым офицером индийянского эсминца? Можно не страшиться гнева Бога, но нельзя не испугаться тишины. Кей прошептал то ли себе самому, то ли Томми, то ли бесконечному молчанию вокруг. Если я не стою ответа, то и ты не стоишь вопросов. В чём может быть вина, если всё дозволено? Мир вращался вокруг, ни с нисходящие до объяснений и обвинений. порождённый мечтой Шигала, который очень любил приключения. Но если всё-таки что-то будет, там я ещё спрошу, одними губами произнёс Кей. Всполох, совсем рядом, в сотни метров от них, переливы света, рождённого рвущимся пространством, отблеск серого ничто, сквозь которое вываливался в космос корабль Ацепинев, дач, смотрел, как маленькая яхта разворачивается в их сторону.